Врач Павлов ближе к вечеру вспомнил о книгах, которые ему оставил Шамиль, и с удовольствием принялся за чтение. Его знакомство с творчеством Конан произошло еще в десятилетнем возрасте, произведя на будущего юриста неизгладимое впечатление, в особенности рассказа о Шерлоке Холмсе и его неизменном друге докторе Уотсоне. Закончив бериловую диадему, Артем уже собирался приступить к пестрой ленте, как в палату заглянула медсестра. «Артемий Андреевич, к вам посетительница. Врач дал указание предварительно спрашивать вашего разрешения на визит». «Очень предусмотрительно со стороны врача», — про себя отметил Артем. «Но кто бы это мог быть? Вероника? Терентьева?» Словно угадав, о чем размышляет Павлов, медсестра торопливо пояснила. «Это Полина Чадова». «Чадова?» Удивленно переспросил адвокат, мгновенно вспомнив дочь мэра. «Конечно, пусть заходит». Отложив книгу, он сел на койке. Спустя минуту дверь в палату снова открылась, и брови Павлова взметнулись вверх. «Добрый день, Артемий Андреевич», — поздоровалась Полина, заходя внутрь. «Привет, Полина. Я даже не сразу узнал тебя», — признался Артем. Улыбнувшись, девушка пригладила волосы, которые вместо синего цвета стали медно-рыжими. Грубая косуха с блестящими молниями тоже исчезла, теперь на полине была аккуратная светлая джинсовка. «Вот, подумала, почему бы не перекраситься в естественный цвет», — сказала она, усаживаясь на стул. «Что ж, могу сказать, что так ты выглядишь куда ярче», — сделал ей комплимент Павлов. Студентка зарделась от смущения, а он добавил. И мне приятно, что ты решила навестить меня. Я знаю, что такое торчать в больнице. Полина скорчила рожицу. Пару лет назад я каталась на самокате и сломала ногу. Выть хотелось от тоски и безделья. Ну, находясь в больничной палате, всегда можно заняться чем-то полезным. Заметил Артем и указал на книгу. Чтение, например. Перехватив ее снисходительный взгляд, Павлов кивнул. «Да, я согласен. Современную молодежь сложно увлечь книгой, когда под рукой навороченный гаджет». Но почему же?» — возразила девушка. Она посмотрела на глиняную вазу, стоявшую на столе, которая была заполнена сухими цветами. «Я, кстати, люблю читать». «Ладно, лучше расскажи, как твои успехи на новом поприще. Нравится работать волонтером». Полина на мгновение задумалась. «Как вам сказать?» — протянула она. «Так, чтобы вы не разочаровались, лучше всего скажи правду». «Если сравнить мое настроение в момент работы, то это как линия кардиограммы», — объяснила она. «С утра полна сил, оптимизма и надежд. К обеду уже наступает какая-то апатия и даже усталость. Иногда хочется грохнуть что-то тяжелое о пол, чтобы тебя услышали. Что-то получается хорошо, что-то не очень. А что-то вообще из рук вон плохо». Я ведь сейчас включена в поисковый отряд. Ищем всяких потеряшек, пожилых людей, детей. Зато вечером, когда ложишься в постель с гудящими ногами, приходит понимание, что все это не зря. Что даже одна спасенная жизнь какой-нибудь старенькой бабушки, которую ждут и ищут родные, стоит всех этих усилий. Как-то так. Полина, ты занимаешься очень важным и полезным делом, сказал Артем, серьезно глядя на дочь мэра. И тем фантастичные преображения, которое произошло с тобой всего за каких-то пару недель. Если сравнить тебя с той, которую я впервые встретил тогда на автостоянке, то ни за что бы не поверил, что это одна и та же девушка. — Спасибо, — пробормотала Полина, потупив взгляд. — А знаете, я даже хочу сменить факультет. Я уже узнавала, какие экзамены нужно сдать. А где ты сейчас учишься? На экономическом. А собираюсь перевестись на психфак. «Уверен, что это не спонтанное решение», — проговорил Артем. «И ты осознаешь, что учеба на новом факультете потребует от тебя максимальной отдачи». «Я, наверное, не открою вам тайну, если скажу, что в институт меня запихнул папа. Я подозревал, что дело не обошлось без его участия», — мягко сказал он. «Но как бы то ни было, я буду только рад, если ты найдешь себя в профессии психолога. Надеюсь, твой отец не будет против изменений твоих планов в образовании». Полина махнула рукой. «Отцу сейчас не до меня. После этого землетрясения он как ужаленный носится. Опять же скоро выборы. Это та еще головная боль. К тому же он сейчас тоже в больнице. Я только что от него». «В больнице?» — удивился Павлов. «С Олегом Викторовичем что-то серьезное?» Она пожала плечами. «Он был у своего друга, Иосифа Яковлевича, и ему стало плохо». «Иосиф Яковлевич?» «Ага». «Кажется, его фамилия Бергман», — пояснила Чадова. «Это довольно крутой бизнесмен. У него своя строительная фирма. Несколько лет назад отец часто возил меня к нему в гости. Видели бы вы, какой у этого Бергмана особняк». «Бергман», — шевельнулась в мозгу у Павлова. «Конечно, владелец компании «Небеса». «Так а что с твоим папой?» — задал он вопрос. «Что-то с сердцем», — ответила Полина. Он говорит, нервы, стресс, но мама считает, что все куда проще. Отец давно перестал следить за своим здоровьем, ест и пьет разную дрянь. «Что ж, в таких случаях организм рано или поздно даст сбой», — подытожил Павлов. «Может, после этого случая твой отец будет более бережно относиться к своему здоровью?» «Вряд ли», — не согласилась Полина. «У него такой характер, знаете ли, знаю». Она посмотрела на настенные часы и поднялась. «Пожалуй, мне пора. Мама просила сегодня не задерживаться». «Спасибо, что навестила». Тепло поблагодарил ее адвокат. «Не за что. Я вам, кстати, фруктов принесла. Яблоки, бананы». «И за фрукты отдельное спасибо. Будет возможность давая себе знать». «До свидания. И берегите себя». Как только дверь за девушкой закрылась, зазвонил телефон, который Павлов поставил на подзарядку. Осторожно вынув провод, адвокат взял его со стола. На экране мерцало имя абонента — Елена Терентьева. «Я не мог до вас дозвониться», — после приветствия сказал Артем. «У вас что-то случилось?» Несколько минут он, не перебивая, с посуровевшим лицом слушал вдову покойного бизнесмена. «Вы подали заявление в полицию?» спросил он, когда женщина вкратце рассказала ему о поджоге машины. «Да, я помню, как вы предупреждали, что все дальнейшие шаги должны быть согласованы с вами, но я не могла знать, что с вами произошло. О том, что вы в больнице, стало известно позже». «Ничего страшного». «Вы сказали, что после поджога автомобиля вам пришла угроза в виде СМС?» «Именно». «Это тоже нельзя оставлять без ответа». Что мне делать, Артемий Андреевич? За себя я не боюсь, но эти нелюди угрожают моим детям. Я не знаю, какие у них возможности, и смогут ли они найти детей, ведь я не могу рисковать. Но если выбирать между этой проклятой фирмой, которую они вымогают у меня, и детьми, то, конечно же, я без раздумий откажусь от компании. «Елена, постарайтесь успокоиться», — сказал Артем. «Ваши недруги только и ждут, что вы будете запуганы и сломаетесь». «Нельзя этим отморозкам давать повод считать себя победителями. От этого они еще больше сатанеют. Давайте поступим так. На связь с фирмой «Небеса» сами не выходите. На звонки их представителей, кто бы вам ни звонил, не отвечайте. А еще лучше поезжайте к детям. Вы же говорили, что отвезли их к сестре. Ну Вот. Полагаю, неделю-другую вы спокойно можете побыть с ними». «А как же следователь?» Растерянно спросила Терентьева. «Дело по поджогу?» «Показания вы дали? Что еще им нужно?» «Вы потерпевшая? Ваш телефон у следователя есть. Если что, он всегда может мне позвонить, как вашему официальному представителю. Вместо того, чтобы донимать вас, пусть ищут поджигателей». «А как же вы? Простите, я даже не поинтересовалась, как ваше самочувствие?» — спохватилась она. «Спасибо. Намного лучше. Помните, как у Рязанова в служебном романе?» По сравнению с Бубликовым, неплохо. «Выздоравливайте поскорее». «Спасибо. Помните, что все происки наших врагов — от их бессилия. Они понимают, что их постепенно загоняют в угол, как крысу раненую и озлобленную». После ужина Павлов еще немного почитал, проглотил вечернюю таблетку, затем почистил зубы и уже намеревался укладываться спать, как в палату постучали. «Войдите». Громко сказал он, присаживаясь на койку. В дверях материализовалась крупная тень. «Извините, что поздно. Врач назначил укол», произнес санитар, выходя на свет. Артем молча смотрел на крепко сложенного мужчину в светло-голубом халате. Голову закрывала медицинская шапочка, лицо — респираторная маска. В руках, защищенных перчатками из белого латекса, он держал металлический лоток. «Врач назначил укол», — уточнил Павлов. «Да», — подтвердил санитар, подходя ближе. «Это займет всего несколько секунд. Пожалуйста, закатайте рукав на левой руке». Артем обнажил запястье, не переставая разглядывать медицинского работника. Пока тот доставал из лотка шприц, взгляд адвоката опустился вниз, остановившись на коричневых ботинках санитара с легким налетом пыли. «А что за лекарство вы собираетесь мне вколоть?» осведомился Павлов. «Это позволит нормализовать кровоснабжение головного мозга», последовал ответ после небольшой заминки. «Протяните руку». Он сделал шаг вперед, вплотную подойдя к адвокату, и Артема словно током ударило. «Врач-убийца!» Тот самый незадачливый киллер, которого Павлов спугнул в квартире Улановой, подставного директора ООО «Небеса». Судя по комплекции и тембру голоса, перед ним стоял тот же самый человек. «Артемий Андреевич, не задерживайте, пожалуйста», вкрадчиво произнес санитар. Тоненькая игла поблескивала в свете флуоресцентной лампы, и Артем видел, как с ее кончика сорвалась капелька мутно-белой жидкости. «Да, конечно», — улыбнулся он и протянул руку. «А разве для этой процедуры не нужен жгут?» «Не нужен». Расстояние между иглой и веной на его руке медленно сокращалось, как пальцы Артема, словно клещи, стремительно обхватили запястье санитара. Тот вздрогнул, их взгляды пересеклись. «А я ведь ждал, что кто-то из вас придет». Тихо проговорил Павлов, и прежде чем тот успел что-то осознать, резким движением сорвал с него маску. На адвоката смотрело искаженное злобое лицо, покрытое щетиной. Хрипло выдохнув, убийца навалился на Артема цели иглой в шею. Смертоносное жало вибрировало перед глазами Павлова, как наконечник стрелы. Ему удалось немного оттеснить киллера, ударив его локтем в висок. То тохнул, встряхнувшись, словно мокрая собака. Взгляд Павлова метнулся в сторону кнопки вызова медсестры. Успеет ли он дотянуться до нее? В голове шумело от напряжения, во рту почувствовалась горечь. Он не сразу заметил, как в палате появился еще кто-то. «Этот раз!» — пыхтел санитар, безуспешно пытаясь воткнуть шприц в адвоката. Руки борющихся переплелись, как гротескные щупальца. «Будет для тебя последним!» Словно в тумане, Артем видел его покрасневшее от напряжения лицо. Он из последних сил сдерживал натиск, не позволяя игле приблизиться к своей коже. Внезапно прозвучал глухой стук, И санитар дернулся, ослабив хватку. Глаза его закатились, и Павлов не без труда скинул с себя его неожиданно обмякшее тело. На адвоката, прерывисто дыша, смотрела Вероника. В руках девушки мелькнули обломки глиняной вазы, ранее стоявшей на столике. Из ее горла вырвался нервный смешок. «Я так и знала!» Носком кроссовки она отбросила шприц подальше в сторону, после чего нажала на кнопку вызова медперсонала. «Ему нужно связать руки», — произнес Павлов. Вероника оглянулась по сторонам. «Не вижу, чем бы это можно было сделать». Он молча вытряс подушку из наволочки и протянул ее Соколовой. «Справишься?» Еще бы!» Пока девушка связывала руки несостоявшемуся убийце, Павлов устало сказал... «Я сначала подумал, что ты мне снишься». Вероника засмеялась, но этот смех граничился едва сдерживаемой истерикой. «Как ты очутилась здесь?» – спросил Артем. «Решила навестить тебя перед сном». Уклонилась от прямого ответа она. Мысленно же Вероника кляла себя, что позволила так легко обвести вокруг пальца. Она ведь ничего не заподозрила, увидев заходящего в палату к Артема мужчину в медицинском халате. Но последовавшие за этим визитом хриплые выкрики и звуки борьбы заставили ее тут же сорваться с места. «Что здесь происходит?» — пролепетала медсестра, потрясенно глядя на здоровяка, который неподвижно распластался на полу. «Здесь чуть было, не произошло убийство», — обыденным голосом пояснила Вероника и убрала с лица прядь волос. «Пожалуйста, позвоните в полицию».